короткие рассказы для детей История тридцать. Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего. Книга притчей 22 глава 9 стих. Иисус Христос учил Своих учеников молиться так. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Если мы не каждый день имеем пищу в достатке, то это не само собой разумеющееся. Дети, послушайте рассказ о том, как чудесно Бог иногда посылает помощь. Однажды бедной вдове совершенно нечем было накормить своих пятерых малышей. Ее кладовка опустела, но она надеялась на Господа и думала, если Бог сотворил нас, то Он нас и не оставит. Милость Его постоянно над нами. Она помолилась Богу и поблагодарила Его за помощь, которую Он оказывал ей в каждом новом дне. Вдова была очень усердной работницей, а дети были послушными и помогали матери, и все вместе очень любили Спасителя. Утром она сказала детям, «Дети, сегодня я не могу приготовить вам завтрак. У нас нет ни хлеба, ни муки, ни яиц, но молитесь усердно. Наш Бог богат и всемогущ. Он сказал нам, чтобы мы взывали к Нему в день скорби, и Он услышит нас». Маленький крестьян отправился в школу печальный, так как мама не смогла дать ему с собой ни единого ломтика хлеба. По пути он проходил мимо церкви, дверь которой была открыта. Он вошел туда, и так как никого в ней не увидел, то начал громко молиться. «Дорогой Спаситель, дай же нам что-нибудь покушать! У нашей мамы нет больше ни хлеба, ни муки» и ни одного яйца. Помоги же нам, ведь ты же можешь творить чудеса. Ты ведь обещал в слове своем помочь нам. Сдержи же теперь свое слово, пожалуйста. Он поднялся с колен и с пустым желудком пошел в школу. На переменах, когда все дети играли на школьном дворе, он все время думал, «Услышал Господь мою молитву или нет?» Придя домой, он увидел на столе две большие булки хлеба, большую чашку с мукой и корзину с яйцами. «Слава Богу!» — воскликнул мальчик. Он услышал мою молитву. «Мама, скажи, это все ангел Божий принес, да?» «Нет, но Бог все же услышал твою молитву. «Когда ты молился в церкви, за кафедрой сидела жена бургомистра. Ты ее не видел, а она слышала, о чем ты молился. И вот теперь она послала нам эти прекрасные дары. Она была тем ангелом, которого Бог послал. Будем благодарить Бога, потому что это Он так сделал, что эта женщина как раз во время твоей молитвы была в церкви. Вот так чудно». Бог ведет детей своих, и они все вместе стали петь. Хвалите Господа и пойте, как сладко воспевать Его. Ему единому выстройте органы сердца своего. А теперь мы помолимся и поблагодарим Господа за то, что Он слышит молитвы детей своих и помогает им.